Глава 10. Счастливый несчастный брак. Альбина Волохова была отличницей еще до школы. С малолетства она усвоила истину, что все нужно делать, как говорила бабушка, на совесть. Маленькая девочка была послушной и честно старалась делать все указанным образом, хотя тогда не очень-то понимала, что значит «на совесть». Почему-то ей запомнился тот день, когда они с бабушкой шли из молочного магазина мимо здания школы, где ей предстояло учиться через полтора года. К железному забору, опоясывающему школьный двор, была прикреплена большая фанерная фигурка школьника. Улыбающийся мальчик со смешными веснушками и ярко-рыжими волосами держал в правой руке квадратный ранец, а в левой — полураскрытый дневник, из которого сыпались красивые... Четкие пятерки. Альбина провела по фанерному мальчику маленькой ладошкой, и ей вдруг жутко захотелось побыстрее перешагнуть оставшееся до школы время, оказаться за партой и зарабатывать такие же красивые пятёрки. «Бабушка», — произнесла она торжественно и серьезно, «когда я пойду в школу, я обязательно буду отличницей, никогда не буду лениться, и у меня получится». Она была абсолютно уверена, что бабушка такую инициативу одобрит, и немало удивилась, услышав ответ на свое горячее обещание. «Ох, Альбина, деточка, ни к чему это. Мало для этого не лениться. Неленивых много, а медали получают единицы. Не надо, внученька, к этому стремиться. Не все могут делать что-то отлично. Но все должны делать свою работу хорошо». Это каждому по плечу. И это обязательно. Возможно, бабушке казалось, что она говорит что-то простое и правильное, но сама того не ведая, она предложила внучке некую модель поведения. Эти слова Альбина запомнила на всю жизнь. Делать что-то плохо нельзя. Делать отлично ни к чему. Это удел редких людей, к которым она не относится. Лучше всего жить хорошо — И на совесть. В школе ее прилежание расцвело пышным цветом. Альбина четко выполняла каждое домашнее задание, в ее тетрадках и прописях царила каллиграфическая аккуратность и чистота. Отличницей она все таки стала, даже получила медаль. Но ни разу за 10 школьных лет ей не пришло в голову прочитать хоть одну книжку сверхпрограммы. Она участвовала в нескольких олимпиадах по разным предметам, но не победила ни в одной, тогда как, например, Ксенька Мартынова, вместе с ней участвовавшая в районных состязаниях по литературе, написала такое сногсшибательное сочинение, что через две недели поехала уже на городские и вернулась с грамотой. Альбина не завидовала. Она сделала все, что от нее зависело, и точно знала, что выполнила свою работу хорошо и в классном журнале у нее по всем предметам были твердые пятерки, как у того фанерного первоклассника. В отличие от Ксеньки, у которой по алгебре стояла тройка, и то только из-за того, что она, как выразилась математичка, внесла вклад в репутацию родной школы. Родители по этому поводу никаких указаний не давали, но безошибочным детским чутьем Альбина чувствовала, они ждут. И если не говорят ничего, то только от того, что верят, в их ученой профессорской семье не может быть иначе. И ребенок, имеющий в роду несколько поколений выдающихся родственников, просто обязан оправдать их ожидания. И она старалась изо всех сил, не отвлекаясь на такие мелочи, как игры, дружба со сверстниками и собственные хобби. Все возникающие у нее увлечения девочка рассматривала через призму того, не помешает ли ей это стать безупречной дочерью и внучкой. Вердикт всегда был однозначным. На всякие глупости у нее нет времени. Примечательно то, что на первый взгляд ее ни к чему не принуждали. В отличие от многих семей, в их доме никогда не звучало столь милая сердцу многих родителей песня «Не получишь нормального образования», пойдешь в дворники». Ей никогда не сообщали, что она должна оправдать чьи-то ожидания, но она чувствовала, как от каждой четверки в дневнике сразу меняется отношение к ней взрослых. Как на лице отца проступает чуть заметное разочарование. Мама начинает рассеянно смотреть как бы сквозь нее, а бабушка качает головой и причитает. Надо было вчера не телевизор допоздна смотреть, а лучше сделать работу на совесть. Альби не вечно, казалось, что все домашние общались с ней с едва заметным укором. А больше всех был ею недоволен седовласый дедушка-профессор на портрете, висевшем над пианино в гостиной. С этим строгим мужчиной, папиным папой, Альбина знакома не была. Он умер за два года до ее рождения. Но это не мешало ему взирать на внучку сурово и немного презрительно. Отчего-то довольно долго, чуть ли не до выпускного класса, ей казалось, что отличная успеваемость в школе непременно гарантирует ей такую же отличную судьбу. Причем не только в плане карьеры или работы. Ей казалось, что все имеющие пятерочный аттестат позже становятся отличницами и в жизни. Счастливо выходят замуж и рождают чудных детей, тогда как троечницы непременно будут неудачницами. Конечно, с годами этот максимализм поубавился, но где-то глубоко на уровне подсознания она привыкла невольно оценивать людей по их ученическим успехам. До какого-то момента все было легко и понятно. Золотая медаль подвела черту под школьными успехами, а красный диплом подтвердил, что и старания в институте не прошли даром. Но дальше начались проблемы. Альбина окончила финансово-экономический институт и устроилась на работу в крупную солидную организацию. Ее, благодаря отличному диплому, сразу приняли на должность старшего экономиста. Работала она, как всегда, хорошо. Приходила раньше всех и часто задерживалась допоздна. Не потому что не справлялась с работой, а потому что... Намертво въевшийся и разъедающий изнутри комплекс отличницы требовал делать еще больше, еще качественнее, еще продуктивнее. Она всегда исполняла свои обязанности тщательно и своевременно. Была предельно аккуратна. Каждая бумага лежала в положенной папке, а каждая папка стояла на своем, раз и навсегда, определенном месте. Но ни аттестатов, ни дипломов, ни похвальных грамот. Здесь никто не давал. Иногда только выплачивали премии. Но это никак не могло служить критерием результативности, так как подобные денежные поощрения получали все, включая младший обслуживающий персонал, а, проще говоря, уборщиц. Вчерашняя отличница растерялась. Шкала, по которой можно было бы оценивать свои успехи, осталась в ученическом прошлом и для взрослой жизни не годилась. Альбина чувствовала постоянную глухую неудовлетворенность. Раньше все было просто. Получила пятерку в школе или зачет в институте, и день прошел не напрасно. Получила четверку, нужно больше заниматься. В любом случае понятно, куда двигаться дальше. А сейчас что? Ну, делает она свою работу. А результат где? Для чего была вся эта подготовка к настоящей жизни, если сейчас ничего не происходит? Иногда ее хвалили, но совсем не так, как других. Ее старания замечали, но упоминали о них как-то вскользь, словно неохотно. Гораздо приятнее похвалить человека за то, что он веселый, общительный или добрый, чем сотый раз говорить друг другу, какая молодец наша Альбина. У нее в бумагах всегда образцовый порядок. Она понимала, что при всей своей образцовости делает что-то неправильно. Или наоборот не делает нечто важное. Пожалуй, точнее всего, причину ее непопулярности у коллег объяснил их начальник, когда она однажды принесла ему на подпись очередной документ, выполненный, как всегда, досрочно. Он уже занес над листом дорогую ручку, но вдруг отложил ее, снял очки и потер переносицу. «Альбиночка, вы молодец. Что бы я без вас делал?» Фраза была, безусловно, хвалебной, но в его интонации она уловила снисходительные нотки. Так общаются с подростками умудренные опытом родители, которые вроде не учат жизни напрямую, но в каждом их пассаже читается «Ты этого еще не понимаешь. Вот будешь, как и я». Он надел очки и вновь взялся за дорогую ручку. Альбина стояла, не шелохнувшись. Она всегда заставала входя в этот кабинет. Ее тут ни разу не обидели и не отругали, но она не могла чувствовать себя здесь свободно. Это все равно, что прийти в школе в кабинет директора и похлопав его по плечу завести непринужденную беседу о своих проблемах. Есть субординация, и ее никто не отменял.